В первом заезде скакали лошади семи тренеров. Суэна, Кандела, Биби, Казалета, Хамбара. Хамбара? Что-то я о Хамбаре такое слышал. Нет, не помню. Наверное, ерунда какая-нибудь. Лошадь Хамбара с виду самая неухоженная. Да и конюх, что вел ее, хорош. Сапоги чищены, плащ грязный, а на лице написано «плевал я на все».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 «Ну что, шансы есть?» — праздно поинтересовался я. «Какие шансы?» — он презрительно скривил губы. «Это же клячья, каких мало! Чёртова дохлятина! Уже в печёнках у меня сидит, столько сил на неё угробил!» «Ясно, но ещё одна твоя лошадь, та-то, наверное, лучше!» — негромко произнёс я, глядя, как шеренгу лошадей выравнивают для старта. «Ещё одна!» Он безрадостно засмеялся. «А еще три, не хочешь?» «Все, я в этой душегубке наработался, баста. В конце недели отваливаю, пусть подавятся своими большими деньгами». Я вдруг вспомнил, что слышал о Хамбаре. «В Брестоле, в общежитии, — рассказывал паренек, — для конюхов худшее место. Их там морят голодом, гоняют почем зря».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 Лошадь Хамбара пришла к финишу последней, и конюх тут же исчез. Надо ее расседлывать, будь она неладна. Я усмехнулся, тоже пошел вниз и тут же забыл о конюхе, потому что у нижней ступеньки, ожидая кого-то, стоял подозрительный вида усатый тип. Где я его видел? Во время моей гастроли в баре, на танцах в Щелтенхеме, вот гни.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 «Перейти в другую конюшню?» «Подумывал», — пожал плечами, признался я. «Кто же об этом не думает?» «Для хорошего конюха работа всегда найдется», — заметил он. «А ты, я слышал, конюшенное дело знаешь, как свои пять пальцев. С рекомендацией от инскипа тебя возьмут куда угодно, только скажи, что согласен ждать места». «Какого места?» — спросил я. Но он не торопился.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 Искрометный, жадно осушил два полных ведра воды, споткнулся на предпоследнем препятствии и усталым кентером добрался до финиша восьмым под свист и улюлюканье из секторов с дешевыми местами. Я с грустью смотрел, как он скачет. Да, я поступил с этим благородным животным по-свински. Когда я уводил лошадь в конюшню, на глаза мне снова попался усач. Я кивнул ему,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 этого взрывоопасного супчика.